Инга Блюм. Дара. Книга первая из серии Хаварды Глава первая. Дара. Она лежала на соломе в каком-то помещении. Пахла прелью и мышами. Под потолком виднелось зарешеченное окно, через которое едва-едва пробивался свет месяца. Если бы был день, можно было бы осмотреться, но сейчас все тонуло в темноте. В ушах звенело, губы запеклись от крови. От удара, свалившего ее с ног, на голове осталась огромная шишка. «Хорошо, хоть по лицу не били», — подумала девушка. «А ведь за нападение на князя могли бы и убить». Последнее, что она помнила, как плюнула ему в лицо, и всадник, привезший ее в город, ударил мечом, плашмя, по затылку. Мысли в голове ворочились медленные тяжелые. И сейчас она вряд ли бы ответила себе на вопрос «Зачем пошла за Лейлой в рощу?» Какая-то тайна. Подруга смешно округляла глаза и шепотом обещала что-то рассказать. Проклятое любопытство далась ей эта тайна. А ведь утро начиналось так прекрасно. Наступил летний месяц, и в день солнцестояния старейшины разрешили провести праздник. Праздник выбора пары. Их народ жил кочевой жизнью. Стада, гонимые пастухами, перемещались по огромной равнине, тянущейся от гор до самого моря. Следом, с места на место, кочевал народ. Отец говорил, земля принадлежит всем. И у племени, несущего благодать, своя обязанность на этой земле. Они не закрывались в каменных городах, не окружали себя стенами. Лагерь стоял свободно, колыхаясь шатрами по периметру, окруженный воинами. Пришлых внутрь не пускали. Воровства не было. Раз в год стан поднимался и перекочевывал на новое место, оставляя за собой источник, поселение из тех, кто не вошел в народ и мирный договор, заключенный на все времена. Договор, скрепленный кровью. По ночам у костров, зажигаемых воинами, слышались шутки, лязг железа, женщин туда не пускали. Даже еду воины готовили себе сами. Наняться воинам было нельзя. Их тренировали с детства, разглядев ту черную огненную сердцевину, что не знала страха, не боялась лишений, толкала в драку, в бой, в сражение, забирая разум и заставляя переступить через самую главную черту – запрет убийства. Сердцевина эта горела черным, и вождь, разглядев ее в ребенке, приведенном на праздник трехлетия, вручал мальчику первый его меч, давая внутреннему огню цель – защищать, поднимая инстинкт на другой уровень, заставляя тьму служить свету. Хаварты не поклонялись тьме, не отрицали ее, но облачали в свет, научившись соединять внутри души все ее свойства. Обжора становился поваром, скряга – казначеем, драчун – воином. Обучение длилось иногда всю жизнь. Клятву верности приносили не вождю или старейшинам, но всему народу. Один из ее братьев тоже был воином. Идара много раз просила у отца разрешения посидеть с ним ночью у костра, в карауле. Но нет, это невозможно для женщины. Ее место в шатре. Самым большим событием в жизни девушки были праздники. Сбор урожая, создание новой пары, рождение ребенка. Да мало ли поводов собраться с семьей и возблагодарить милосердного за благодать. Но на солнце стояния всегда устраивали праздник за пределами стана, без пригляда старейшин. И это было по-настоящему весело. Не будет нудных братьев, не будет постоянного контроля отца. Праздник был отдушенный, чем-то невозможным в череде длинных летних дней, наполненных делами и учебой. В их народе женщин тоже учили. И не только читать и писать. Нужно было уметь вылечить рану, заговорить боль, различать травы, говорить на языках местных народов. Нужно было уметь понимать по поведению птиц приближение дождя, а по легкому мареву на горизонте приближение пыльной бури. Жизнь текла привычно, размеренно, наполненная делами и обязанностями. А сердце звенело натянутой струной в предвкушении чего-то нового. «Ты будешь матерью народа». Когда-то сказал ей отец, погладив по голове и передав пророчество матери. Это было в тот день, когда она стала девушкой. Внутренняя ее суть перестала зависеть от сути отца. С этого возраста девушек можно было сватать. Даре подчинялась вода, и она была единственной в этом. Единственной девочкой в семье, красавицей, ни в чем не знавшей отказа, младшей. А братьев было шесть. Голос, воин. Кузнец, охотник, торговец и ее любимый брат-близнец, сновидец. У каждого была своя стезя. Учи ребенка по пути его. Отец умел видеть суть каждого. горон и Лохем могли вдвоем вырезать город, случись кому-то объявить им войну. У края меч пел в руках. Оружие, сделанное им, не тупилось. Он умел ковать его так, что сталь выдерживала любой удар. Девушка иногда тайком сбегала к нему в кузницу и как зачарованная смотрела на раскаленный металл, который подчинялся краю так же, как ей подчинялась вода. Ее брат всегда знал, есть ли в земле металл и какой именно. У племени не было проблем ни с оружием, ни с украшениями. Ллойд умел продать их так, что за любой, даже самый пустяшный предмет платили золотом. Сказать по правде, пустяшных предметов из кузницы не выходило. Мечи не тупились, украшения не тускнели, посуда передавалась из поколения в поколение. Но благодать давалась только женщинам. Сколько воды даст земля, сколько детей родится на следующий год. Бабка Дары, красивейшая женщина в свое время, была повитухой. Пальцы ее до сих пор сильные и ловкие, казалось, обладали волшебством. Роженицы в их племени не умирали, а над младенцами, случись им родиться больными, повитуха шептала какие-то певучие, длинные мотивы, вытаскивая всю хворь. Так что младенцы не умирали тоже. А дари подчинялась вода. Куда бы ни пришло племя, девушка всегда знала, где находится подземный источник. Как призвать воду, как обустроить хранилище. Рядом строили поилки для животных, колодец для общих нужд, купальни. Народ пустыни умел мыться, в отличие от своих соседей. Поэтому и взрослые, и дети болели редко. Раны не заражались, инфекция не распространялась. Заболевших отделяли за границу стана под присмотр врачевателей. Совсем недавно племя устроилось на новом месте. Старейшины разрешили молодым выйти в поле, устроить танцы, зажечь костры, найти себе пару. Время свадеб было через два полных оборота луны. Когда Дара утром распускала волосы, украшая голову венком, братья взбунтовались. Отец уже почти сговорил ей мужа, зачем идти на праздник. Но девушка фыркнула, все равно ее не отдадут против воли. А ей не нравился заучка Тики, сын старейшины, всегда сидевший на занятиях ближе всех к отцу. Сердце ждало кого-то сильного, мужественного, а не юношу, не спускающего с него взгляда всю ее жизнь, начиная с тех пор, когда она, совсем маленькая, сидела на коленях у отца. Он был милый, застенчивый, но сердце ждало любви. Громче всех возмущался Лохом. Она была его любимицей, и он, второй по старшинству, никак не мог найти себе пару, сравнивая всех со своей сестрой. Но и его она уговорила, заглянув в глаза и честно-честно пообещав, вести себя примерно, тем более, что лохом тоже будет на празднике. В последнее время он все чаще поглядывал на Лейлу, стараясь оказаться рядом каждый раз, когда девушка приходила на урок в шатер собрания. Уроки проходили в полдень, когда солнце стояло высоко, и все дела замирали, останавливаясь на время. Тени в шатрах становились гуще, слышался лишь шелест песка да редкое вскрапывание лошадей под навесами. У Лохема было несколько мгновений до урока, чтобы столкнуться взглядом с красавицей, входящей на женскую половину, и несколько мгновений, чтобы проводить взглядом ее фигуру после. Девушки в племени были красивы. Не сравнится, конечно, с дарой. Ту сватались с 13 лет. А она так искренне радовалась предстоящему событию, и никто не смог ей запретить. Была бы жива мать, она бы смогла, но мать умерла во время родов, дав жизнь им с братом. И это стало страшным ударом для отца. Но все ее вопросы и расспросы он пресекал, лишь сказав однажды «Милосердный принял жертву». И все. Никаких объяснений. Хотя так больше и не женился. Мать была провидицей. После ее смерти будущее закрылось для людей. «Тебе не кажется, что нужно выставить охрану?» — спросил Дарин, младший из братьев. Решения, конечно, принимали старейшины. Но отец был вождем племени и мог сделать так, как считал правильным. А правильным было показать, что племя не прячется за мечами воинов, свободно празднует, не боясь показаться слабым, тем более, что соглашение с князем уже подписано. В договорах всегда оговаривались все пункты о возможных убытках и потерях, компенсациях, выплатах. Оставалось только отвести дары, и можно до конца зимы осесть на равнине. Князь хотел также и заключать браки, но с чужими никто не роднился, и своих замуж из племени никогда не отдавали, так что тайны оставались тайными. И отец вздохнул, пригладив седую бороду. Не будем провоцировать соседей. Мирный договор заключен. Его седина была странной, всегда удивительной для Дары. Бабушка рассказывала, что посидел он ежемоментно, сразу, целиком, когда разгромил в пух и прах свой шатер, после смерти жены и запечатал внутри тьму, рвущуюся наружу. Волосы, не пройдя этапов старения, приобрели удивительный оттенок серебряного перламутра, как и его глаза. Отец был единственным, кого Дара опасалась. И даже не его самого, а того, что он нес в себе. Находясь с ним рядом всю свою жизнь, она научилась чувствовать не то, что его настроение, но малейшие изменения внутренней силы. Чувствовать и перенаправлять. Окружающие считали ее избалованной, что, в общем-то, было правдой, но важнее было то, что зачастую лишь благодаря ей отец успокаивался, сдерживаясь и закрываясь. Однажды, когда она была совсем маленькой, отец собственноручно наказал вождя кочевников, убивших их пастухов, забредших по ошибке на чужие земли. Овец дикарей возвращать отказались. Два вождя тогда сидели на входе в шатер под навесом и оговаривали условия перемирия. Дара, как всегда, вертелась у отца на коленях. Кочевник, грязный, вонючий, неприятно отрыгивающий только что съеденное мясо, показав на девочку, произнес что-то гортанное на своем непонятном языке и ухмыльнулся. Девочка удивилась. — Отец, что он говорит? Я ему не нравлюсь? Хавард встал, снимая дочь с коленей, и, наклоняясь, легко поцеловал ее в лоб. — Наоборот, милая, ты ему нравишься. Даже слишком. Он просит или тебя, или свет. Отец всегда отвечал на ее вопросы, считая, что вопрос приходит лишь тогда, когда наступает время прийти ответу. И главное получить правильный ответ, честный, иначе равновесие сдвинется. Каждая сущность должна быть названа своим именем, говорил он. Неважно, это предмет, мысль или чувство. Определяя сущность, ты определяешь закон. Закон, по которому ты сам живешь. И если бытие не подчиняется тебе, значит, ты живешь среди мнимых сущностей. Отец потрепал ее по светлым кудряшкам. Иди внутрь, Дара. Пусть получит свой свет. И, развернувшись, пригласил гостя следовать за ним под открытое небо, прямо под солнце, по пути доставая табличку с именем неназываемого. — Отец? Но сейчас полдень! Девочка показала рукой на солнце, стоящая высоко в зените. Она помнила, что ритуал проводили лишь на рассвете, начиная с первыми лучами солнца. Отец не обернулся, лишь повторив «иди в шатер и опусти полог. А было страшно, но любопытство победило. Поэтому девочка зашла в шатер и, опуская полог, оставила в нем крохотную щель, чтобы можно было подсматривать. Ведь отец не запретил ей смотреть, правильно? То, что произошло дальше, перевернула представление маленькой дары и об отце, и об окружающем ее мире. Если до этого она считала отца добрым волшебником, много и часто объясняющего окружающим какие-то непонятные вещи, то теперь она увидела оборотную сторону света. Света, о котором так много все говорили. Нужно понимать, что в ее детском мире вода, выходящая из земли, или металл, становившийся пластичным в руках брата, были вещами обычными. Веселыми и, конечно, не страшными. Но сейчас, когда кочевник вслед за отцом поднял руки, и мир вокруг застыл вдруг, подернувшись пеленой, ей показалось, что единственное, что осталось живым, это ее маленькое сердце, застучавшее вдруг так быстро, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Прошло мгновение, после которого тело кочевника вспыхнуло, раскаляясь, и тут же взорвалось, осыпаясь пеплом. Но маленькая дара знала. Отец остановил солнце, и она видела, как весь этот цвет вся ярость светила, столбом обрушилась на незнакомого, неприятного, но, в общем-то, ни в чем не виноватого, как ей казалось, человека. Девочку искали до заката, перевернув весь лагерь, но она вернулась сама, когда источник, скрывавший ее, начал остывать в лучах заходящего солнца. Вернулась попросив у отца прощения и не по-детски спокойно приняв наказание. И никогда не говорила больше об этом, поняв вдруг, что отец защитит ее от всего мира, но иногда его нужно защищать от самого себя. Дара встала с соломенной подстилки и дошла до внешней стены. Задрав голову, попыталась найти месяц в оконном проеме. Он висел высоко над головой. Была середина ночи. «Странный месяц сегодня», — подумала она, — «и свет дает странный». Девушка зашептала заклинание, потянула воду из земли, слишком поздно сообразив, что под ногами камень. Не стоило тратить силы впустую. Пить хотелось нестерпимо. Не страшно, она потерпит. Наверняка ее ищут, и вскоре приедут гонцы из дома. Она, конечно, была неосмотрительна, но подруга же видела двух всадников, выскочивших из рощи и схвативших дару. Если Лейла успела убежать, то наверняка позвала на помощь, ведь позвала же. Девушка не видела подругу, когда ее саму стаскивали, как куль, с лошади в княжеском дворе. Странный привкус стоял во рту, и сколько она не сглатывала слюну, рот, казалось, был наполнен горечью. Вода не отзывалась, по телу расползалась слабость и забытье. Почему оно было таким тяжелым? Не могло же это быть связано с ударом по голове. Чтобы так надолго потерять сознание, нужен удар посильнее. Помещение было маленьким настолько, что по нему даже ходить было невозможно. И мысль пойманной птицей билась в голове. Как ее узнали? Она никогда раньше не встречалась ни с князем, ни с его колдуном. Никогда не выходила за стан, а когда те приезжали из города со своим отрядом, ее и вовсе не выпускали из шатра. Дара бессильно опустилась на солому и стала ждать рассвета.